Номер 111. Байка. О как! Поймала одна не очень развитая девочка в пруду рыбку. Чисто случайно. И оказалась та рыбка золотой. Предложила она, как полагается, три желания. Девочка почесала затылок, поковыряла в носу и спросила. — А можно у меня будут вот такие большие усы? — Хорошо, — сказала рыбка. Махнула хвостиком, и у девочки появились здоровенные уши. Загадывай второе. «А Мона у меня будет вот такенный большой носище!» «Без проблем», — сказала рыбка. Снова махнула она своим хвостиком, и у девочки появился здоровый и мясистый нос. «Ну», — спросила золотая рыбка, — «что ты загадаешь напоследок?» «Хочу большую и жирную зопу!» Получай, ⁇ сказала волшебная рыбка, и удалилась в свояси. Плывет и думает, что первый раз у нее такая фигня с желаниями вышла. Ломала она голову, ломала, и решила вернуться, узнать у девочки, в чем тут дело. Приплывает и спрашивает. Девочка, слушай, а вот я не пойму, а чего ты не захотела стать красивой, умной и богатой? А ч ⁇ Так можно было. Мораль. Будь внимателен и осторожен со своими желаниями. Комментарий. Я очень надеюсь и рассчитываю, что вы используете эту книгу не так, как девочка-рыбку. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Целеполагание. Формирование адаптивного мировоззрения.